Глава двадцать третья Терекан всем видом пытался показать, что произошедшее во время совещания не довело его до верхнего ветра, но явно терпел неудачу. Даже не успев как следует высказаться о жалке, Луиза принялась насмехаться над главой защитников. «Луиза, это недостойно!» «Я знаю, честно!» Она в очередной раз дернула глазами вверх-вниз. «Но вы только посмотрите, какой лапочка! Как тот кунчик, которого анорский посол подарил!» Ила вспомнила декоративного куйкуна, которого она передарила Франческе. И хотя сестра назвала его океаром, очень скоро он превратился в окярчика, потому что, ну, очень уж забавно кунчик ярился, шипел грозно, но никогда не кусался и не царапался. Терекан не такой!» — вступилась она за защитника. Не всегда, но бывает. Терекан, этот дролос из надзора охраны, ты с ним знаком?» Спросила принцесса, пока они шли по фактории. Защитники по обыкновению взяли ее в кольцо. Она старалась больше смотреть по сторонам, чтобы после иметь возможность вернуться сюда в воспоминаниях. Восемнадцать кругов за стенами дворца императорского дома научили ценить такие возможности. Даже от тупоруков, справлявших на ходу нужду, Ила не отворачивалась. «Фу, Ила!» «Знакома могущественная», — ответил защитник после паузы. «Он учился в то же время, что и я, старше на пару кругов. Что можешь сказать про него?» «Из имперской семьи, не из Лайта. Если я не ошибаюсь, работал в Талике в посольстве. Но об этом я мало знаю. Пересекались с ним только когда учились. Он в квотер играл. За время учебы Терекан дважды побеждал в командном чемпионате Академии охраны по квотеру, причем второй раз как первый номер своей команды. Учитывая, что в турнире участвовали все кадеты со всех курсов, конкуренция была запредельная. Не в последнюю очередь благодаря этому Терекан занял место главы ее защитников. И как? С катастром умеет обращаться. В десятку попадал на личном турнире. В командах не помню, чтобы он высоко поднимался. С лист он шагал молча, потом добавил. Лично я с ним почти не общался. Ничем особенным не запомнился. Ила задумалась. С одной стороны, разговор с лояльным членом Совета Фактории помог бы многое разузнать. С другой, он не обязательно лоялен. Несколько кругов назад она думала, что люди к ней относятся в лучшем случае настороженно. Глупо было, получив несколько комплиментов, увериться, что сайносцы без нее жить не могут. Поговорить с ним, предложил терекан, когда они вернулись в их комнаты в цвете. Пока не нужно, я еще подумаю. Да, если придет Келин Савоя, Ила не успела договорить, когда в комнату вошел Нэр Джинастина. Нэр. "К вам келин с я могущественная." Луиза хмыкнула, Кевин засмеялся. "Келин, келин", как Кевин почти. "Келин, позови." "Но мы с я могущественная." Мужчина торопливо прикрыл глаза. "Я должен вам кое-что сообщить." "Прытки какой?" прокомментировала Луиза, вроде даже одобрительно. Хотя с пирожными ему стоило бы быть поаккуратней. "А я люблю пирожные." заявил Кевин. «Кто бы сомневался!» «Присаживайтесь, Номме. Я... Хорошо». Савоя занял кресло, на которое она ему указала. Террикан, закрыв дверь, замер около нее, не сводя с владельца взгляда. Вчера, когда напали измененные, большинство жителей деревни укрылось в теплой Бандара-Туркха. Двери должны были вот-вот не выдержать, когда лазрачей отвлекли. «Как?» не поняла Диана. Ила и сама удивилась. Развитые, подняты, насколько она знала, решая, за кем погнаться, всегда выбирали группу, где людей больше. За исключением умников разве что. Но таких всегда было меньшинство. Всех лазрачей? Почти всех, что окружали теплую. Быстро прикрыл глаза Савоя. Они стали драться, потом разгромили ближайшую антисту, почти перебили друг друга. Ила задумалась. Внутренники уже опрашивали очевидцев, но таких подробностей никто из них не рассказывал. Ила бросила взгляд на терекана. И вы это видели? спросил тут же глава защитников. Только вы? Со стороны, в которую побежали лозрачи, только одно окно, ответил владелец. Энергия в катастрах к тому моменту почти у всех закончилась, потому его защищали только я и один искатель. А тем, у кого не было ни манусов, ни катастроф, Бандар велел собраться в глубине здания, чтобы измененные не так сильно пытались прорваться. «Значит, вы все видели», — сделала вывод Ила. «И почему лазрачи набросились друг на друга?» «Я сначала не понял», — повел глазами Савоя. «Но потом стали уходить хрипуны, то есть молчуны. И тогда я увидел, что они не сами уходят, за ними каждый раз возвращается человек». Уводит куда-то небольшую группу, потом приходит снова. И так много раз. Как он выглядел? — спросил террикан быстро. Он не подходил близко. Совой сделал глазами вправо-влево. Держался в тридцати-сорока мечах, а на лице у него была маска. Владелец сделал паузу, будто раздумывая. Он его узнал. Тут сделала вывод Диана. «И явно доволен собой». — заметила Луиза. — Понятно почему. — Конечно. Принцессе услугу оказал. Ила откинулась на спинку стула, чуть сморщив веки. — Не специально, как то само. Видимо, заметив это, сово я поспешно продолжил. После, когда остатки измененных перебили и стали убирать тела, я заметил одного человека. Крепкого, с волосами не темными, ни светлыми, на сарца похож. — Царец! Воскликнули в один голос Диана с Луизой. «Как его звали?» «Кирилл». «Он сам сказал, когда...» «Прошу прощения, Номме», перебила его Ила и повернулась к защитнику. Терекан, кто сейчас?» «Черный», не дав ей договорить, ответил внутренник. «Я пошлю к нему Жета». «Хорошо, и пусть использует воздух только на максимум», добавила она. «И постоянная связь». Если он пойдет за пределы фактории, хватайте. Только с подготовкой, с обордажниками. И я тоже должна там быть. Он должен остаться в живых, только если это не будет угрожать жизни других. Нужно сделать так, чтобы не угрожало. Я понял могущественное. Терекан тут же вышел из комнаты. Его место у двери занял Кадон. Осмотрев комнату, он уставился неотрывным взглядом на совою. Ила ощутила зарождающееся в его Манусе заклятие. «Неррула», — обратилась к нему Ила. «Все в порядке». «Я вижу могущественное», — ответил он ровно. Опустил руку ближе к поясу, но энергию в Манусе оставил в подготовленном состоянии. Помедлив Мал, Ила решила не учить защитника делать его работу. Повернулась к Савое. «Ном, вы верно поступили, что рассказали о произошедшем. Ила прикрыла глаза на мод «Благодарю вас за это». «Я должен был», — произнес Савойя. Его запал вроде бы и не угас, но кроме него появилось и какое-то беспокойство. «Что с ним будет?» Принцессе вдруг захотелось наложить на мужчину ветерок, чтобы узнать, что он сейчас чувствует. Но это было бы нечестно. «Почему вы спрашиваете?» — спросила она вместо этого. «Он спас меня», — ответил Савойя. — Вы не можете знать его настоящей цели, — возразила Ила. — Не забывайте, сколько людей погибло. — Да, я помню, — Савоя чуть приподнялся в кресле, видимо, собираясь встать, но, бросив взгляд на Кадона, уселся обратно. — Я понимаю. Но потом он помогал хоронить погибших вместе со всеми, и ему точно было не все равно. — Вы думаете, Марагазам бывает жаль? — Я не знаю. — ответила Ила честно. Савоя прикрыл глаза, показывая, видимо, что тоже не знает. Диана с Луизой тоже молчали. — Мы пока не знаем, Марагас ли он, — заметила принцесса после паузы. — Но он точно должен что-то знать. — Вы думаете, это не он? — удивился Савойя. Возможно, что не он один. — Мертвый король! — воскликнул владелец с каким-то странным энтузиазмом. Он может быть с ним связан. Это не десять шансов из десяти, но близко к этому. Мертвый король мог приказать не трогать мертвецам своего подручного, а Кирилл увидел, к чему все привело, и решил увести мертвецов. А я еще думал, зачем он их веревкой связывал. Веревкой? Дернула бровями Ила. Да, когда уводил их, он обвязывал их по несколько, а потом тащил за собой. Будто они не могли на него напасть, но и он не мог ими управлять. «Это странно», — произнесла Диана. «Какой-то амулет?» «Похоже. Версия с помощником мертвого короля, который изменил повелителю, кажется умозрительной, но, наверное, возможно и такое». Мелькнула мысль. Не велеть ли Тирикану быть с этим Кириллом повежливей? «Нет, Диана права. Это очень умозрительно». Больше ничего не заметили. Глазами болеет. Сразу нашелся мужчина. Причем как-то странно. Иногда двигает именно, будто случайно. Еще я сказал, что он похож на Сарца, но вряд ли он сарец. Сарцы на Нессе по-другому говорят. Кроме того, непонятно, откуда он взялся. Я посмотрел списки, он не искатель. Да и я бы знал, в синей скале не так много людей. «Он мог только приехать», — предложила Ила. «Разве что тайно», — владелец мотнул глазами вправо-влево. «Последние пять оборотов катера не приходили в факторию». «Значит», — подвела итог Ила, — «вы уверены, что появился мертвый король?» «А этот Кирилл — один из его слуг». «Все сходится», — согласно опустил веки мужчина. «Вы сами могущественные, разве не для этого здесь?» чтобы одолеть мертвого короля?» Илла не нашлась, что ответить. Она отправилась на Дики, чтобы пройти испытание, после которого должна была обрести силу истинной волшебницы. Вот только принцесса сама не очень верила, что это возможно. Она прослушала немало ромат и нотаций, в которых герои обретали способности просто так, без тяжкого труда. Мальчик, которого гнобили много лет родственники, умудрялся одолеть в бою самого Регана. Помощник антиста, торговавший призмами для катастроф, предотвращал покушение на лицину из древнего дома, находил преступника, а после женился на этой лицине. — Как-то это все... — Зануды! — Вам с Дианой только на тупоруке кататься, — заявила Луиза. — Понятно же, что это специально, иначе никто нотацию слушать не станет. Если бы они рассказывали, как этот мальчик обучается у разных колдунов, отрабатывает заклятия, изобретает новый вид Мануса и только через пятьдесят кругов становится непобедимым колдуном, когда он уже старый и некрасивый, то все бы от скуки уже в магию провалились. «Но в жизни так не бывает», — сказала Диана. «Чтобы стать сильным магом, нужно учиться. Чтобы расследовать преступления тоже, время должно сгореть». Ила помнила, что Альбине Тарлиза было 25, когда она обрела силу истины. Но случилось ли это внезапно? К сожалению, об этом записи в ее дневниках не осталось. «А о ее исследованиях были», — напомнила Диана. «Верно. Тот же ветерок Ила придумала не сама. Точнее, не совсем сама. Предыдущая волшебница умела накладывать заклятие, которое усиливало эмоции». Скушаешь кусочек воздушного торта, а удовольствие будто его весь съел. Повторить эту магию принцесса не смогла, но придумала кое-что свое. Альбина была на шесть кругов старше, чем ты. Я думаю, она просто успела научиться. Наверное. Меньше всего Иле хотелось ошибиться. Упустить какое-то простое решение. Катастрофы ведь не работают, когда их держишь неправильной стороной. Достаточно взяться за планет с другого конца, чтобы все наладилось. Вдруг с истинной магией то же самое. Глупости, — очень спокойно возразила Диана. — Ты просто беспокоишься. Если честно выполнять свой долг, все получится. И даже Луиза с ней спорить не стала. Даже? Извини. Ила ощутила, как глаза сами по себе качнулись вверх-вниз. Настроение поднялось. «Я здесь, чтобы помочь фактории, но мы с собой», — ответила принцесса-владельцу. В конце концов, ведь именно в этом ее долг — помогать сайносцам. А истинное волшебство — лишь один из методов. Конечно, хороший метод упускать его не стоит, но и зацикливаться только на нем глупо. «Правильно. Спасибо, Диана». «А я?» «И тебе тоже, Луиза». «А...» «А тебе целых десять спасибо, Кевин!» «Ага, мне больше всех!» «У меня к вам еще несколько вопросов, Нома. Расскажите все еще раз с того момента, как вы впервые увидели Кирилла. Не упускайте никаких подробностей». «Скорее всего, к Бандару Туркха», закончил глава защитников доклад. «И теперь они просто ходят по фактории. Левша с жетом наблюдают». Я ввел Брагаза в курс. Он поставил абордажников около катеров, около бреши в барьере, около ворот и около дороги на Костлявую. Остальные здесь рядом с цветом. Черные с парой абордажников следят за умрачного. Но теплые рядом, так что они в пределах видимости. Все готовы среагировать в любой момент. Хорошо, Террикан. Значит, Бандар Туркха. Перед уходом Савоя сообщил, что кроме него странности Кирилла мог заметить еще один человек. Искатель Сарт Ганая, один из сторожилов фактории. Сначала они с владельцем вместе оборонялись от измененных. Защищали одно окно в теплой. А после работали в одной группе, наводя порядок в фактории. Тему Сарца Савоя и Сарт между собой не обсуждали, хотя не заметить того же искатель не мог. И, по словам Савой, он наверняка рассказал об этом Бандару Туркха. Из того, что рассказал держатель мага-элементов, выходило, что держала теплой у мрачного обладал в факторе чуть ли не большим влиянием, чем ключник. Большинство жителей укрылось именно в теплой бандаре, хотя в башне маяка явно было бы безопасней. Стены, выкованные из эргаса, разве что Нгор-О сумели бы повредить. Распросив жителей, Харт выяснил, что Турк жил в фактории чуть ли не всегда. Не нашлось никого, кто вспомнил бы, когда построили у Мрачного. Даже старики отвечали, что Турка тут был всегда. То есть вплоть до времен Альбины Тарлиза и Кеннара Сутра. Это было 84 круга назад, посчитала Ила. А первый раз Альбина приплыла на Дикий 88 кругов назад. Сколько тогда ему самому? Савоя сказал, что он выглядит на сорок или на 50. Может, он из Зана? предложила Луиза. Там многие долго живут. Тогда скорее из Сайноса. Если у тебя достаточно ойра, и ты живешь в лайте, то долгая жизнь обеспечена. Катастр большого лечения излечивает любой недуг, если он не связан с эффектами от заклятий или облучением остаточной магии. Леоне Сиранори исполнилось 92, и она совсем не выглядела старой. Только это в Лайте. В том же Цзане большинство не доживало и до 80, а в Крессе или свободных домах до 60. Если раз в полгода накладывать на себя большое лечение, будешь молодым и здоровым. — сказала Диана. — Возможно, он так и делает. — Или его заколдовал мертвый король, и потому он не стареет, — повела глазами Луиза. — Или он сам мертвый король? — Альбина Тарлиза? — Помню я. — Но откуда нам знать? Может, она ему все волосы внутрь головы вбила, он потерял память, а только сейчас все вспомнил. — Мертвый король не смог бы прожить столько кругов, — напомнила Ила. — А, ну да, забыла, — протянула Луиза. Но стать им сейчас ведь мог бы. И напасть на свою теплую? Зато на него никто не подумает. Много догадок, заметила Диана. Верно. И лучший способ что-то выяснить, поговорить с ними обоими, и с Кириллом, и с Бандаром, наложить ветерок, или использовать глаз Жуда. У терикана должен быть. Вряд ли, усомнилась Диана. Внутренников скорее учат красному слову. Но... Да, это жестко, но красное слово — это заклятие. Сложное, но ничего кроме Мануса не требует. А глаз жуда, граунд, дорогой, редкий и сложный в использовании. Выбор очевиден. Илла хотела возмутиться, но вовремя поняла, что Диана тут ни при чем. Красное слово было просто ужасным, чудовищным заклятием, которое уничтожало саму суть человека. Да, в течение двух-трех шаров до этого он говорил только правду, Но после становился хуже, чем сломанным. Когда номыгратрази рассказал об этом заклятии, Ила отказалась его учить, за что он заставил ее целый день перебирать магоэлементы в коробке. Вонючка! крикнул Келин. Вонючка, вонючка! Именно согласилась с ребенком Луиза. Странно, но Ила не так уж сильно тогда обиделась на учителя. «Стоило немного пострадать, чтобы отказаться от чего-то настолько неправильного. Когда стану главой дома, прикажу всем внутренникам раздать глаза Жуда», — решила Ила. «Правильно», — поддержала Диана, а после добавила, «в совете фактуре должен быть катастроф». Ила кивнула. «Глаз Жуда, если потребуется, они найдут. Она сомневалась не в этом, а в том, что его стоит использовать». Вдруг окажется, что они ничего не знают. Или что еще хуже выяснится, что какие-то преступления они совершали, но с появлением поднятых это не связано. Когда-то Инсан Абуга, друг бабушки и держатель законов Сайнеса, объяснил ей, что если бы у него была форма, в которой сами бы появлялись имена людей, нарушивших закон, он бы почти никогда ей не пользовался. Она спросила, почему. Он ответил, в этой форме были бы все имена. Ила не сразу поняла, что он имеет в виду. Она подумала, что Нома Винсан просто не верит в людей, но после одного случая изменила свое мнение. Тренируя искажение, Ила случайно заметила, как женщина-слуга прятала под одеждой столовые приборы, видимо, чтобы продать. Она рассказала об этом бабушке, и та спросила, как, по мнению Илы, стоит поступить. Ила сказала, что женщину стоит уволить, ведь у слуг во дворце хорошее жалование». Леона Сиранора подтвердила, что «да, хорошее», а потом рассказала, что была в курсе происходящего. Оказалось, что у той женщины больная мать, и на лечение требуется много ойра. Поэтому она и крала. Ила тут же взяла свои слова обратно и сказала, что не нужно увольнять эту слугу. Но бабушка ее все равно уволила. Оплатила лечение ее матери, но женщину уволила. Мать-императрица не могла оставить во дворце слугу, который больше не доверяет. Ила так и не решила, согласна с бабушкой или нет. «Я все сделаю правильно», — пообещала сама себе Ила. «Обязательно. Если потребуется использовать глаз Жуда, она это сделает, но только если другого выхода не будет». «Могущественная». Ила подняла взгляд на защитника. Он, кажется, куда-то выходил, она только сейчас заметила. Бандар Туркха пришел, хочет поговорить. Это... Очень глубокомысленно, заметила Луиза. Пусть, пусть заходит, ответила Ила, справившись с удивлением. Слушайте, а может и мертвый король сам придет, а? Предложила Луиза. Посидим тут просто пару оборотов, а он и заявится. Принцесса с удовольствием бы что-нибудь съязвила в ответ, но на всякий случай не стала. Мини-глоссарий. Магия. Квотер. Игра с катастрофами. Также название двустороннего катастра С одной стороны простое защитное заклятие, со второй стороны просто парализующее заклятие. Обращение. Акяр. Суатол. Элитный воин в султанате Нот, командир отряда. Животное. Кунчик. Декоративная карликовая ящерица. С мягкой шорсткой. Растение. Труток. Овощ зеленого цвета с крупными мясистыми стеблями. Безвкусный. Лаптук. Овощ зеленого цвета с крупными мясистыми стеблями. С белым очень сладким соком. Общество. Дразнилка. Детский юмористический стишок. Былька художественное литературное юмористическое произведение стычка театральное произведение несерьезного жанра ромада театральное произведение серьезного жанра нотация музыкальное художественное произведение в стихотворной форме